Глава 13. Трансформация. Психология изменений. Мы поделились с вами большим количеством практических инструментов, которые помогут изменить вашу жизнь. Но чтобы вы не забыли о них после прослушивания этой книги, а действительно начали использовать, вам нужно знать еще одну важную вещь. Даже положительные изменения вызывают стресс. Вероятнее всего, ваша психика будет сопротивляться тому, чтобы вы начали что-то делать по-новому. Ваше подсознание станет нашептывать, что сейчас не самое лучшее время, что стоит подождать до понедельника, начать со следующего месяца или Нового года. Такое сопротивление нормально. Поэтому не ругайте себя и просто примите его. А потом... Используйте наши советы по психологии изменений, которые помогут обойти это сопротивление и научиться мягко внедрять новое в вашу повседневную личную и рабочую жизнь. Внедрение изменений можно разделить на пять этапов. Осознание изменений, мотивация к изменениям, развитие окружения, внедрение и закрепление изменений. Этап Осознание изменений — один из самых важных. Он включает в себя анализ готовности, желания и способности человека к переменам. Перед тем, как понять и принять изменения, мы ищем ответы на вопросы. Что значат эти перемены для меня, моего окружения, моей компании? Какие есть альтернативы? Смогу ли я работать по-другому, если понадобится? Нужно ли мне чему-то научиться, чем-то пожертвовать, действительно ли перемены необходимы. Переходите к следующему этапу, только проработав эти вопросы. Вне зависимости от того, собираетесь ли вы трансформировать личную или рабочую сферу, всегда помните о ключевых правилах коммуникации с окружением, которые также затронут эти изменения. Общайтесь честно и открыто. Давайте окружающим полную информацию о нововведениях. Вовлекайте других в процесс принятия решения, которое так или иначе их коснется. Но осознать причину изменений и правильно донести ее до окружающих — только первые шаги. Нередко этого недостаточно, чтобы преодолеть сопротивление, ведь оно может быть вызвано разными причинами, в том числе неуверенностью и глубинными страхами, неприятием нового, боязнью неопределенности. О том, как работать с любыми страхами, мы уже говорили ранее. Добавим еще несколько рекомендаций, которые помогут в работе с сопротивлением переменам. Начинайте изменения с маленьких шагов. Не надо менять все сразу, иначе вы рискуете провалить миссию. Меняйте жизнь и карьеру по чуть-чуть. Сначала дайте прижиться одному изменению и только потом приступайте к другому. При этом начинайте с самых легких для себя задач и уже потом беритесь за дела посложнее. Так вы снизите риск бросить все на полпути и добавите эффект положительного подкрепления. Когда первая задача успешно выполнена, легче приступить к следующей. Начните с того, что вам нравится. При таком условии вероятность того, что новые правила, изменения, которые вы внедряете, войдут в привычку, гораздо выше. Например, вы поставили себе задачу правильно питаться, а для этого необходимо ограничить потребление сладкого и добавить в рацион больше овощей. Включите сначала любимые овощи, а уже когда это войдет в привычку, ограничьте сладкое. Вы удивитесь, но вероятнее всего к этому моменту потребность в сладком у вас будет не особенно большая, потому что вы уже получаете углеводы, причем Долгие углеводы из овощей с каждым приемом пищи. Следующий совет. Сделайте шаг назад, если каким-то переменам вы сопротивляетесь особенно сильно. Возможно, чтобы запланированные перемены случились, вам нужна дополнительная подготовка. Значит, стоит изменить что-то на одну ступеньку ниже. Например, вы никак не начнете бегать по утрам. Вам кажется, что вы просто ленивы и не хотите вылезать из теплой постели. Вы понимаете, что вам нужно что-то изменить в своей утренней рутине. Но почему вы не хотите вставать утром на час раньше? Ведь все равно надо подниматься и идти на работу. Но так вы делаете по будням. А на пробежку нужно подниматься в выходные, когда хочется поспать подольше. Анализируя ситуацию, вы понимаете, что дело не в раннем подъеме а в том, что пробежка отнимет час сна, и вы после этого целый день будете чувствовать себя невыспавшимся. Именно поэтому вы предпочитаете пробежке дополнительный сон. Значит, главная загвоздка не в утреннем распорядке, а в вечернем. Вам нужно ложиться спать на час раньше, чтобы и высыпаться, и бегать по утрам. Через осознание причины сопротивления и работу с ней. Приходит понимание того, как будет происходить ваша трансформация. В ее основе – ваше внутреннее состояние, фокусы и ориентиры. Некоторые рассуждают так. Чтобы изменить что-то, необходимо сначала это иметь или получить, а уже потом действовать. Давайте представим человека, который мечтает разбогатеть. Он размышляет. «Сначала мне нужно несколько миллионов, Потом начну покупать дорогие вещи, путешествовать. И только тогда я смогу считать себя богатым». Это классическая формула изменений, которую кратко можно обозначить так «иметь», «делать», «быть». Но суть в том, что она не работает. При таком подходе слишком многое нас останавливает. Воспоминания, ожидания, оценки и суждения. Они неизбежно возвращают нас в исходное положение во внутренние монологии и интерпретации. Поэтому основа любой трансформации, любого вашего изменения, заключается в базовой формуле. Сначала «быть», затем «делать» и только потом «иметь». Поэтому важно работать с внутренним состоянием, менять состояние «быть», которое затем трансформирует и все остальные процессы. Возьмем тот же пример, но с применением правильной формулы. Для реализации желания «хочу быть богатым» нужно задать вопрос. Каким мне следует быть, чтобы качественно жить и иметь то, что для меня важно — счастье, любовь, гармонию, достаток? Или вопрос себе как специалисту. Каким мне следует быть, чтобы качественно выполнять свою работу и чтобы клиенты получали отличный результат? Вопрос себе как лидеру может быть таким. Каким лидером мне следует быть, чтобы команда эффективно выполняла свою работу и при этом оставалась полной сил? Для того, чтобы изменения случились, такие вопросы лучше всего задавать себе, находясь в периоде высокой продуктивности, ведь при этом вы способны достигать больших результатов. В этом состоянии вы можете почувствовать себя так, как будто вы уже добились того, о чем мечтали. Вы словно оказываетесь в будущем, которое уже наступило. И действовать для реализации своей цели станете уже из этого будущего состояния, благодаря чему и делать будете все немного по-другому. Меняя состояние, человек меняет идею «быть». Он начинает действовать из состояния «здесь и сейчас». И именно это запускает процесс изменений. Практика. Научитесь работать продуктивно. Для быстрого входа в состояние высокой продуктивности подумайте о задаче, которую вы хотели бы решить в будущем. Сформируйте запрос. Первое. Вспомните состояние высокой продуктивности, когда вы одновременно ощущали полную вовлеченность в процесс, готовность к движению и действию, спокойное отношение к возможной ошибке Азарт и кураж, когда вы фокусировались на результате и могли наблюдать за собой в процессе работы. Или представьте себя в таком состоянии, если не можете вспомнить похожую ситуацию. Какой образ у вас возникает? Какой символ характеризует для вас состояние высокой эффективности? Например, подумайте о состоянии в детстве, когда вы были увлечены игрой. Второе. Немного... Расфокусируйте взгляд. Третье. Просканируйте свое тело. Если есть напряжение, попробуйте расслабить мышцы. Четвертое. Начните что-то говорить. Просто произнесите несколько слов, которые первыми пришли вам в голову. Голос должен быть спокойным, глубоким, грудным. Именно в этот момент вы должны почувствовать, что входите в необходимое состояние. Оставайтесь в нем в течение 2-3 минут. Оцените, что происходит с вами. Приходят ли какие-то новые мысли? Например, как поступить в какой-то ситуации, как решить некую проблему? Что вам мешает ее решить? Почему трудно приступить к изменениям? Эта техника хорошо работает, когда нужно подготовиться к сложной ситуации. Прорабатывая запрос в состоянии высокой эффективности, В самой ситуации вы будете уже по-другому относиться к ней, принимать другие решения. Состояние высокой продуктивности можно использовать для любых запросов, и рабочих, и личных. Если у вас развито воображение, то можно внедрять изменения и с его помощью. Нарисуйте мысленную картинку. Визуализируйте ваш идеальный запрос, то есть то состояние, которого вы хотите достичь, например, уверенности в себе. Важно, чтобы мысленная картинка соответствовала вашему внутреннему состоянию в момент визуализации. Поэтому запрос можно скорректировать. Например, вы мечтаете достичь баланса в жизни. Представьте, что он у вас уже есть. Что вы чувствуете на уровне тела? Возможно, вы испытываете напряжение, слишком сильную собранность? Тогда представьте себя в состоянии баланса, но такого, когда вы чувствуете радость и расслабленность. У вас изменится ощущение в теле. Соответственно, вы скорректируете и запрос. Продолжайте мысленно развивать нужную ситуацию. Например, именно в этом состоянии баланса вы заходите к шефу и просите прибавку к зарплате. Как могут разворачиваться события? Что может выбить вас из этого состояния и что поможет в него вернуться? Возвращая себя в это состояние во время визуализации, вы организуете процесс балансировки действия. И эти ощущения появляются прямо в теле. Запомните их. И когда случится реальная ситуация, мысленно войдите в это состояние, ощутите его физически. Это поможет вам действовать по-новому. Не конкуренция, а партнерство. В книге мы сравнивали лидерство мужское и женское, находя как отличия в их стиле руководства, так и общие черты. Безусловно, свои особенности и сильные качества есть у каждой стороны. Говорит Алина Тимошкина. Лидеры женщины и лидеры мужчины имеют разный внутренний психологический движок. Какие-то характеристики больше присущи женщинам, какие-то мужчинам. В идеале они дополняют друг друга. Есть задачи, с которыми лучше справится лидер мужчина. Это те, что на преодоление, конкуренцию, пробивание стен. А есть задачи, с которыми лучше справится лидер женщина. Там, где нужны гибкость, созидание, внимание к деталям, внимание к людям. Лидером с одинаковым успехом могут быть и женщина, и мужчина. И самое крутое случается, когда мужчины и женщины создают лучший результат вместе. Говорит Андрей Шаронов. Фундаментальная идея равенства и инклюзии как раз состоит в том, что мужчины и женщины взаимно дополняют друг друга. Если только одни мужчины, то будет слишком много риска, если только одни женщины, слишком много консерватизма. Здоровая комбинация с точки зрения лидерства Ведение каких каких-то процессов, наверное, оптимально по отношению к любой из двух крайностей». Конец цитаты. Говорит Екатерина Рыбакова. Если лидер — это тот, кто ведет за собой людей, то женщины в большей степени ориентированы на заботливые отношения с людьми. Как они себя чувствуют, что у них в жизни происходит. Для этого женщине-лидеру нужно повернуться спиной вперед и лицом к своей команде. Это лидерство спиной вперед. И в этом смысле очень круто иметь партнера-мужчину. Это взаимное дополнение. В лидера, как в универсального солдата, я не верю. В любом случае, никто из нас не обладает всеми необходимыми навыками, компетенциями. И сильная сторона лидера — это умение находить дополняющих партнеров. У нас с мужем как раз такая история. В этом и заключается основа формулы инклюзивного лидерства. Не в конкуренции друг с другом и выяснении, кто лучше, а в объединении и создании партнерства. Не в стремлении быть похожим на кого-то, а в поиске своей уникальности. Формула вашего успеха в индивидуальности, в применении ваших знаний, качеств и ярких сторон. Поэтому ищите партнеров, которые будут поддерживать и усиливать вас. Кто они? Мужчины или женщины? Это не важно. Главное, чтобы они обладали отличной от вашей экспертизой, другой сетью контактов и новым для вас взглядом на мир. Суть современного лидерства в формировании командного синергетического взаимодействия разных, а иногда и противоположных элементов. Делать что-либо вместе с партнером всегда эффективнее, чем в одиночку. Да и возможность поделить ответственность и риски тоже очень важна. Давление и тревог у вас будет в два раза меньше. Поэтому объединение и партнерство выгодны всем. Они позволяют качественнее развиваться и быстрее приходить к успеху. Мы предлагаем, в принципе, перестать оперировать понятиями «мужское лидерство» и «женское лидерство», потому что такого разделения не существует. Лидерство едино. Это набор качеств, навыков и состояний, которыми нужно уметь грамотно пользоваться как в личной жизни, так и в профессиональной. Набор инструментов, способный привести вас к успеху и счастью. И этим ассортиментом с одинаковым успехом могут владеть как мужчины, так и женщины. То же самое касается и качеств, необходимых лидеру. Так уж исторически сложилось, что женщины и мужчины проявляют разные качества, ведь это воспитывалось веками. Но одни и те же качества есть в каждом человеке, вне зависимости от пола. Это подтверждают как современные школы лидерства, так и психологическая наука. То есть в каждом из нас заложены и мужское, и женское начало. И, к счастью, в наше время уже нет необходимости реагировать на гендерные стереотипы и сопротивляться внутренней потребности. В одной ситуации женщине легче использовать именно женскую энергию, а в другой — мужскую волю. Как и никого уже не удивляет, когда мужчина уходит в декрет, а женщина руководит заводом. Из-за многовековой патриархальности мира женские качества у мужчин, как правило, были почти не развиты, Меньше ценились обществом и не признавались как необходимые для достижения целей. Но сейчас именно этому набору качеств отдается приоритет. Нет, это не означает, что всем срочно нужно забыть про мужскую часть характеристик и переключиться на женскую. Дело в другом. И женщине, и мужчине важно научиться проявлять и женское, и мужское заложенное внутри. Тогда жизнь каждого человека, независимо от гендера, станет более интересной, насыщенной, эффективной и продуктивной. Перестаньте лепить ярлыки «мужское», «женское». Просто развивайте в себе те качества, которые для вас ценны и нужны вам. И тогда у вас появится гораздо больше свободы. Свободы выбора и действий для того, чтобы создавать тот мир и ту жизнь — о которой мечтаете именно вы.